Глава 21 Если улица была залита лунным светом, то в саду царили приятные сумерки. Густая листва деревьев скрывала в тени заросшие тропки, а темная громада дома напоминала большущий склеп. Я невольно поежилась, но вдова потянула меня в сторону рощи. «Поспеши, если нас здесь поймают!» Тоже арестуют и не посмотрят, что женщины. Ох, зачем я поддалась на твои уговоры? Я шла за ней, размышляя, кто за нами следил. Нет, мне точно не показалось. Давно привыкла доверять своим глазам и интуиции. Неужели заметили те мужчины у ворот? Вряд ли они были слишком увлечены беседой. Инспектор? Нет, не представляю его. трусливо прячущимся за деревом. Если бы он в чем-то нас заподозрил, мы бы уже сидели на допросе. Я так до конца не поняла этого противоречивого человека, но это знала точно. Добрый дружок Нельс? Его поди и след простыл. На этом варианты закончились, и я посмотрела на поросший мхом старый колодец, которому привела меня вдова. Он стоял на небольшой полянке, окруженный чистоколом деревьев, и свет круглой луны лился прямо в темную глубину, растворяясь в колодце призрачными тенями. «Он давно высох», — шепотом сообщила мне Илана, и, обхватив себя руками, зябко поежилась. «Не понимаю, зачем мы пришли? Все равно ничего не узнаем». «Почему?» — удивилась я. «Ночь же!» — раздраженно буркнула она. — Не видно низги. Я же присела рядом с небольшим молочно-белым камнем и потрогала его. Осмотрела со всех сторон и достала газовый ключ из кармана. Размахнувшись, ударила по выступу. И во все стороны посыпались искры, а кусок камня отлетел в сторону. — Ханна! — испуганно прошипела вдова. — С ума сошла! Что ты творишь? — Это кремень. Сообщила ей. Отложив ключ, с трудом оторвала от подола нижнего платья полоску ткани, намотала на палку и набрала у колодца старых сухих листьев, почти трухи. Сложила кучкой на камне у свежего раскола, а затем сучила палку и лани. Держи так! Удар ключом, и снова искры во все стороны. Второй, третий труха затлела. Я осторожно подула на нее. раздувая крохотный огонек, и подставила тряпку. Когда подняла самодельный факел, вдова отступила, восхищенно глядя на меня. — Где ты этому научилась? — Важнее, что спрятано в колодце, — шепнула я и, наклонившись, посветила себе. «Внизу какой -то Ханна, -то — Внизу какой-то ящик. — Ханна, кто-то идет! Я присела и сунула факел в землю, не только туша огонь, но и избавляясь от дыма. Мы с вдовой притихли, когда на полянку вышел инспектор. «Неужели следил?» — подумалось мне. Мужчина медленно огляделся и спросил. «Где ты видел поджигателя?» Из тени деревьев вышел незнакомец, вид которого мне совсем не понравился. Возможно, меня настораживало что-то в тонких, почти крысиных чертах лица, а может, дерганные движения и острый взгляд, царапнувший колодец. — Точно видел огонь, господин королевский инспектор. Кто-то хотел поджечь дом Тернеров. У меня чутье не зря сторожем у них работаю. Уже годков как двадцать будет. Я никого не вижу. — Сбег, паршивец, ей-ей! Услышал шаги и сбег. Или сохранился. Может, украсть чего вздумал? Если подождете, господин инспектор, то словим преступника. Мне не досуг ловить мелких воришек, — отрезал мор и стремительно направился прочь. Сторож, комкая в руках шапку, поспешил следом, но постоянно оборачивался, поглядывая на колодец. Лишь когда все стихло, мы отважились высунуться из укрытия. Чуть не попались, — выдохнула бледная, как луна, вдова. Она потянула меня к себе. Скорее уходим, пока старик Гул не вернулся. Знала бы, что этот хрыч здесь остался, ни за что бы не сунулась в сад. Мы добежали до дыры, которую Илана активировала с помощью амулета, и пролезли по одной. Снаружи было тихо, а я сразу глянула на дерево. Неудовольствовавшись этим, подбежала и заглянула за ствол. «Что такое?» — догнала меня вдова. «Заметила кого-то?» Я помотала головой, уверенная, что это лишь ее напугает. Женщина потянула меня прочь. «Возвращаемся скорее! Скоро рассвет!» «Нет!» — остановила ее и зажала золотой в кармане. «Сначала зайдем на базар. Нам нужны продукты». «Теперь расскажи, откуда деньги!» — потребовала Илана, пока мы шли к площади. «В гнезде нашла!» — честно ответила я. «На дереве!» Как они там оказались, понятия не имею. Макс спрятал. Сразу утратив интерес, отмахнулась вдова. Многие так делали. Время было неспокойное. Любого могли арестовать. Потому деньги прятали на черный день. Как-то не сильно времена изменились, заметила я. Она помрачнела. Купим хлеба. Заметив, что лавочники уже открывают ставни, загорелась я. Мясо круп. а еще конфет для Леоры. — Помогите! Вдруг раздался приглушенный женский крик, и я замерла. — Умоляю хоть кто-нибудь, я здесь! Вдова испуганно покосилась на дом, со стороны которого неслись призывы о помощи и потянула меня к базару. — Нет, хана, это может быть опасно! Помогите — Помогите! Звук будто тонул в шуме, напоминающем льющуюся воду, «Умоляю, здесь ребенок!» Я вырвалась и бегом направилась к входу.